Глава двенадцатая. Хорошо у вас тут. В империи должно быть все вокруг еще снегом завалено. <свят> да, весна в наших краях лучшее время года. Еще не очень жарко, но уже и совсем не холодно. Огромная каменная стена брала свое начало от самой северной части континента, отрезая великий лес от многих человеческих городов и поселений, ограждая его практически от всего мира. Ближе к центру континента, где все еще было прохладно и росла трава, но уже можно было увидеть носимые по ветру вековые пески центральной пустыни, эта огромная стена имела первую на этой части света брешь. Из большой трещины в ее теле тянулась наружу выстроенная гномами подземная дорога, прямо к широкой и подготовленной к приему множества повозок платформе платформе, к которой уже направлялось, несколько десятков всадников и еще столько же повозок. Множество тележек, больших и не очень, стояло на рельсах на нескольких путях, каждый из которых до верху была набита рудой и какими-то камнями. Рядом с каждой из них стояли их хозяева, кучки бородатых коротышек, все как один, поглядывая на приближающуюся процессию. Все приближающиеся повозки, шли под одним флагом, и прямо перед ними, словно возглавляя процессию, шла всего парочка солдат, держа флаг, не только отличный ото всех, но и несущий в себе достоинство, перед которым все вокруг только могли что преклонять колени. Хозяин каравана, шедший рядом с этими людьми, обходился с ними очень вежливо, почти услужливо. Чертова гномы и правда хорошо работают. Первая партия в этом месяце, и они уже готовы ровно в срок». «Даже несмотря на то, что зима только что закончилась». «Господин прав», — с улыбкой ответил хозяин каравана. «Но это и в их интересах тоже. Ведь по приказу Империи ни с кем, кроме нас, они торговать не могут». «Тоже верно», — высокомерно кивнул его собеседник. «Как Империя сказала, так и будет». «Даже если его ответ и не понравился хозяину каравана, он ничего на это не ответил». На его лице не проявилось даже намека на какой-либо протест. Большая платформа больше походила на оживлённый базар. Прибывшие покупатели быстро осмотрели партию товара и, утвердив все детали, быстро пришли к соглашению. «Руда, как всегда, на высоте», — кивнул имперский надзиратель и добродушно хлопнул хозяина каравана по плечу. «Покупай». «Хе -хе», улыбнулся тот передавая этот кивок очень раболепно выглядящему гному. «В таком случае мою королевство покупает всю партию!» «Вот и порешили», — снова сговорил надзиратель. «Тридцать процентов можете оставить себе. Остальные семьдесят погрузите на корабль и отправьте прямиком в имперский город». «А...» — тут же запнулся тот, посмотрев на собеседника удивленным и рассеянным взглядом. «Ваше благородие, разве не пятьдесят?» Стал бы я сюда тащиться, если бы все было как раньше. Ухмыльнулся тот, демонстративно поправляя оружие на своем поясе. «У императора на этот год большие планы, и поставки металла и камней придется увеличить. Я здесь, чтобы это утвердить». «Ох!» — скорбно процедил тот, но не посмел высказаться слишком громко. «Как империя прикажет?» — сказал он. «Да», — кивнул надзиратель. «Как прикажет, так и будет». «Заткнитесь, идиоты!» Пусть разговор между этими двумя велся и не на повышенных тонах, но из-за их положения вся круга пристально к их словам прислушивалась, естественно, тут же погружая и гномов, и людей в состояние беспокойства и апатии. Увеличение активности без того невероятно активной имперской армии не сулило ничего хорошего ни тем, ни другим. Именно в момент тягостной тишины, нависшей над всей торговой станцией, Со стороны горы раздался начале странный стук, затем гул мчащихся колес и громкий противный гогот. «Атаман, мы приехали?» «Приехали, но не туда». «Нехорошо?» «Нехорошо!» И люди и гномы повернулись к огромной каменной стене, из дыры в которой прямо по рельсам выкатилась целая вереница странных деревянных вагонов, полностью набитых зелеными монстрами в полном облачении свистнула деревянными колесами по железным рельсам и остановилась прямо вдоль торговой платформы, легонько толкнув стоящую на путях телегу с металлической рудой. «Эм...» — тихо выдохнул имперский надзиратель, стараясь сохранять самообладание. Хотел спросить какого-нибудь гнома, что вообще это за фигня, но увидел этот же самый вопрос, написанному каждого из гномов прямо на роже, так что сдержался. «Шустрая, ну мать твою, ну подземная дорога же!» «Атаман, ну я как лучше хотела!» «Эй!» — громко крикнул имперский надзиратель, хватаясь за рукоять своего оружия. «Кто такие?» Даже если он и старался сохранить самообладание, то все равно видел количество монстров, которые сюда на этих телегах выкатились. Включая и людей, и гномов, едва ли его союзники могли похвастаться такой же численностью. До этого вопроса, казалось, вся эта прикатившаяся толпа вообще плевать хотела на то, что происходит вокруг. Однако, стоило этому вопросу прозвучать, как все несколько сотен рыл тут же повернулись и удивленно уставились на него. «О, человек! Давно таких не видели!» «Это человек? Фу!» «Ага, говно!» «Зачем мы к человеку приехали?» он сказал случайно». «Он воняет, я домой хочу!» «А когда кушать будем?» «Вон вкусные штуки стоят! Может, съедим?» «Только после людей помыть надо!» «Да!» Тут же переключив свое внимание с личных заморочек на высокомерного вида человека, вся толпа появившихся монстров мгновенно взорвалась проклятиями, обвинениями, странного содержания идеями, И все на голову бедняги, который такое количество гадостей за всю свою жизнь не выслушивал и от ярости аж весь побагровел. «Вы — ублюдки!» Тут же взревел надзиратель, почти слетев с катушек. Выхватил оружие, вынуждая всех людей выполнить то же самое. Даже все еще стоящие в шоке гномы похватались за висящие на спине винтовки. «Да ладно, чего вы начинаете?» прозвучал голос гоблина из первого вагона. «Мы вообще сюда случайно заехали? Погодите секунду. Сейчас штурману мозги вправлю, и мы просто дальше поедем». «Вы на территории Империи!» заревел тот. «Никуда вы без моего приказа не поедете!» Впрочем, вооружающихся готовящихся к бою людей уже было не остановить. Гоблины, видя, как люди хватаются за мечи, Лишь скорчили гримасы полные презрения, а из окон деревянных вагонов тут же вылезли сотни деревянных стволов, очень напоминающих гномские ружья. <свят> в тяжелой атмосфере еще не начавшийся бойни, словно из ниоткуда прозвучал громкий гогот, пробудившегося от сна чудовища. Дремлющий в недрах вагона лосоватого вида террорист вскочил на ноги, пока люди обдумывали ситуацию, а гоблины просто веселились. Он, не теряя ни секунды, заполз в небольшую башенку на крыше центрального вагона, схватил два рычага, и крохотная башенка повернулась в сторону, нацелив на схватившегося за меч человека два длинных ствола толщиной с человеческую руку. Даже не раздумывая, он положил указательные пальцы на кнопки ведения огня, а едва приготовившиеся к стрельбе гномы видели луч смерти, прошедший сквозь тело и имперского надзирателя, и парочки рыцарей за ним, оставив от парочки людей лишь багровую тучу и от парочки коней пол куска жопы. Озверевший гоблин тут же дернул рычаги в сторону, поворачивая несущую смерть башню прямо на застывших со стеклянными глазами гномов. «Эх!» — прозвучал тяжелый гоблинский голос, отдаваясь в ушах у всех присутствующих. «Гоповатый! Ну кафу! Орудийная башня повернулась к гномам, наведя оба дула буквально на лоб только что торговавшего с людьми гнома, а тот, в свою очередь, так сильно побледнел, что у него начали трястись коленки. Видя, что башня не стреляет, он выронил винтовку и задрал обе руки к небу. — А мы это? — выплел он, болтая головой из стороны в сторону. — Мы не это? Да! Вы же ехали! Ехайте! «Да?» — прозвучал тот же голос из первого вагона. «Извините, что потревожили, мы быстро». «Быстро, да, конечно, в смысле, нет, не торопитесь». «Ой, мать земля, это катастрофа!» Даже если люди и гномы снаружи поезда еще не совсем все осознали, просто пребывая в ступоре, то вот три гнома вип-ложи были просто в панике. Тот, что был самым набожным, просто схватился за голову и рухнул на колени. «Они же к нам едут! Это катастрофа!» «Точно!» — закивал его друг. «Если война начнется, мы же покойники!» «Сообщить нужно! Сообщить!» Почти выдавил из себя третий. Кинулся к окну, чтобы крикнуть своим собратьям и донести новость, но оба его товарища тут же схватили его за руки и ноги, зажимая рот, не давая выкрикнуть хоть слово. «Заткнись, идиот! А если ты их спровоцируешь?» «Мать земля! По что мы ту чертову пещеру выкопали?» «Заткнись!» Снова рявкнул третий, зажимающий рот одному крикуну и успокаивающий первого. «Написать нужно! Написать! Точно!» Высвободившись из его хватки, тот, кто только что хотел просто закричать, сейчас выхватил из кармана небольшую табличку и стал выцарапывать на ней ряд понятных гномам символов. «Ну, чё встали? И раз!» — рявкнул громкий гоблинский голос. «Вёсла достали?» Напротив этого громкого и приказного голоса По всей платформе тут же поползли тихие шепотки от наблюдателей, видящих как огромная вереница из повозок убрала ружья, ощетинилась веслами и начала ими дрыгать в разные стороны и совершенно не в попад. Впрочем все еще стоя на месте и абсолютно не двигаясь в какую-либо сторону. смотрящееся совершенно непонятно, то ли как рыба, что выбросилась на берег и теперь плыть не может, то ли как огромная кучка идиотов, которая решила на поезде с помощью весел поездить. «А, точно! Из пещеры же выкатились, да?» Недовольным тоном снова заговорил гоблин из первого вагона, вылезая наружу. Неспешным шагом он обошел этот вагон, выйдя на рельсы и, подняв ногу, поставил ее на стену вагона сразу над колесами. Экий конфуз вышел. «Нужно будет как-нибудь потом этот косяк исправить». Пробубнив себе это под нос, он тут же выпрямил поднятую и согнутую в колени ногу, а весь стоящий на путях состав с такой силой толкнуло назад, что парочка гоблинов из предпоследнего вагона тут же стремительно залетела в первый. Под музыкальное сопровождение из противного свиста, скрежета, гоблинского гогота и плача, сорвавшийся с места поезд прокатился метров триста, закатываясь обратно в щель на теле огромной каменной стены. «Мать! Пушек! Побери гоблинов мою душу!» Простонал недавно торгующий с людьми гном, а его стоящий совсем недалеко напарник просто рухнул на спину, как подкошенный. Шарахнулся землю затылком, запрокинув ноги, а затем, как неваляшка, выгнался обратно, уселся на задницу и отлепил от лица только что прилетевшую со стороны поезда каменную табличку. «Немедленно сообщите взрывателям, что...» Прочитал он гномские символы на табличке, которые явно были недописаны. «Немедленно сообщите, что...» Переспросил его босс, все еще с трудом осознавая произошедшее, а затем резко встрепенулся и повернулся в сторону идущего по рельсам гоблина. «Погодите-ка! Они что, к нам в город едут?» «Эй, уроды! Если хоть одна скотина дернет веслами, и вы без меня уедете, я вас догоню и всех поголовно шлепаю, ясно?